Приезд Чехова, дядя Ваня. Болезнь не позволяла Антону Павловичу приезжать в Москву во время сезона. Но с наступлением тепла, весной 1899 года, он приехал с тайной надеждой увидеть Чайку и требовал, чтобы мы ее ему показали. «Послушайте, мне же необходимо, я же автор, как же я буду дальше писать?» твердил он при всяком удобном случае. «Как быть?» «Сезон кончился, помещение театра перешло на лето в другие руки. Все наше имущество было вывезено и сложено в тесном сарае. Чтобы показать один спектакль Чехову, пришлось бы проделать почти ту же работу, что и для начала целого сезона, то есть нанимать театр, рабочих, разбирать все декорации, бутафорию, костюмы, парики, привозить их в театр» созывать актеров, репетировать, устанавливать свет и прочее, и прочее. А в результате показной спектакль окажется неудачным. Нельзя хорошо наладить его наскоро. Кроме того, неопытные актеры от непривычки к новому месту будут рассеяны, а это для чеховских пьес всего опаснее. В довершении всего зрительный зал походил на сарай, так как был совершенно пуст. По случаю ремонта из него была вывезена мебель, в пустом зале пьеса не зазвучит, Чехов разочаруется. Но слово Чехова для нас закон. И надо было исполнить его просьбу. Показной спектакль состоялся в Никитском театре. На нем присутствовал Чехов и десяток зрителей. Впечатление, как мы и предполагали, было среднее. После каждого акта Антон Павлович прибегал на сцену, и лицо его далеко не отражало внутренней радости. Но при виде закулисной суеты он становился бодрым, улыбался, так как он любил кулисы и театр. Одних актеров Антон Павлович хвалил, другим же досталось, особенно одной актрисе. Послушайте, говорил он, она же не может играть в моей пьесе. У вас же есть другая чудесная исполнительница. Она же... «Прекрасная артистка!» Но как отнять роль, заступались мы, ведь это равносильно выключению ее из трупы. Подумайте, какой это удар! «Послушайте, я же возьму пьесу!» Заключал Чехов почти жестоко, удивляя нас своей твердостью и непоколебимостью. Несмотря на исключительную нежность, деликатность и доброту, присущую Антону Павловичу, он в вопросах искусства был строг, «Неумолим» и никогда не шел ни на какие компромиссы. Чтоб не сердить и не волновать больного, ему не возражали, надеясь на то, что с течением времени все забудется. Но нет! Совершенно неожиданно Чехов вдруг изрекал. «Послушайте! Не может же она играть в моей пьесе!» На показном спектакле Антон Павлович, по-видимому, избегал меня. Я ждал его в уборной, но он не пришел. Дурной знак. Нечего делать. Я сам пошел к нему. «Поругайте меня, Антон Павлович», — просил я его. «Чудесно же! Послушайте, чудесно! Только надо дырявые башмаки и брюки в клетку». Больше я не мог ничего от него добиться. Что это? Нежелание высказать свое мнение? Шутка, чтобы отвязаться? Насмешка? Как же так? Тригорин — модный писатель, любимец женщин, и вдруг брюки в клетку и рваные башмаки. Я же как раз наоборот надевал для роли самый элегантный костюм, белые брюки, туфли, белый жилет, белую шляпу и делал красивый грим. Прошел год или больше, я снова играл роль Тригорина в «Чайке». И вдруг во время одного из спектаклей «Меня осенило, конечно! Именно дырявые башмаки и клетчатые брюки и вовсе не красавчик! В этом-то и драма, что для молоденьких девушек важно, чтобы человек был писателем, печатал трогательные повести, тогда Нины Заречные одна за другой будут бросаться ему на шею, не замечая того, что он...» Незначителен, как человек и некрасив, и в клетчатых брюках, и в дырявых башмаках. Только после, когда любовные романы этих чаек кончаются, они начинают понимать, что девичья фантазия создала то, чего на самом деле никогда не было. Глубина и содержательность лаконических замечаний Чехова поразила меня. Она была весьма типична для него. После успеха «Чайки» многие театры стали гоняться за Чеховым и вели с ним переговоры о постановке его другой пьесы «Дядя Ваня». Представители разных театров навещали Антона Павловича на дому, и он вел с ними беседы при закрытых дверях. Это смущало нас, так как и мы были претендентами на эту пьесу. Но вот однажды Чехов возвратился домой взволнованный и рассерженный. Оказалось, что один из начальствующих лиц театра, которому он давно раньше нас обещал свою пьесу, нехотя обидел Антона Павловича. Вероятно, не зная, что сказать и как начать разговор, директор спросил Чехова, чем вы теперь занимаетесь? Пишу повести и рассказы, а иногда и пьесы. Что было дальше, я не знаю. В конце свидания Чехову преподнесли протокол репертуарной комиссии театра, в котором было сказано много лесных слов об его пьесе, принятой для постановки, однако при одном условии – чтобы автор переделал конец третьего акта, в котором возмущенный дядя Ваня стреляет в профессора Серебрякова. Чехов краснел от возмущения, говоря о глупом разговоре, и тотчас же, цитируя нелепые мотивы переделки пьесы, как они были изложены в протоколе, разражался продолжительным смехом. Только один Чехов умел так неожиданно рассмеяться в такую минуту, когда меньше всего можно было ждать от него веселого порыва. «Мы внутренне торжествовали», так как предчувствовали, что на нашей улице праздник, то есть, что судьба дяди Вани решена в нашу пользу. Так, конечно, и случилось. Пьеса была отдана нам, чему Антон Павлович был чрезвычайно рад. Мы тотчас же принялись за дело. Надо было прежде всего воспользоваться присутствием Антона Павловича, чтобы договориться с ним об его авторских желаниях. Как это ни странно, но он не умел говорить о своих пьесах. Он смущался, конфузился, и чтобы выйти из неловкого положения и избавиться от нас, прибегал к своей обычной присказке. «Послушайте, я же написал, там же все сказано». Или грозил нам, «Послушайте, я же не буду больше писать пьес». «Я же получил за чайку, вот» и он вынимал при этом из кармана пятачок, показывал его нам и снова закатывался продолжительным смехом. Мы тоже не могли удержаться от смеха. Беседа временно теряла свой деловой характер. Но, выждав, мы возобновляли допрос, пока, наконец, Чехов не намекнет нам случайно брошенным словом на интересную мысль пьесы или на оригинальную характеристику своих героев. Так, например... Мы говорили о роли самого дяди Вани. Принято считать, что он в качестве управляющего имением профессора Серебрякова должен носить традиционный театральный костюм помещика, высокие сапоги, картуз, иногда плетку в руках, так как предполагается, что помещик объезжает имение верхом. Но Чехов возмутился. «Послушайте», – горячился он, – «ведь там же все сказано». «Вы же не читали пьесы?» Мы заглянули в подлинник, но никаких указаний не нашли, если не считать нескольких слов о шелковом галстуке, который носил дядя Ваня. «Вот, вот же! Все же написано!» — убеждал нас Чехов. «Что написано?» — недоумевали мы. «Шелковый галстук? Конечно же!» «Послушайте, у него же чудесный галстук, он же изящный!» «Культурный человек!» «Это же неправда, что наши помещики ходят в смазных сапогах!» «Они же воспитанные люди, прекрасно одеваются, в Париже, я же все написал!» Этот ничтожный намек отражал, по мнению Антона Павловича, всю драму, драму современной русской жизни, бездарный, никому не нужный профессор блаженствует... Он незаслуженно пользуется дутой славой знаменитого ученого. Он сделался кумиром Петербурга, пишет глупые ученые книги, которыми зачитывается старуха Войницкая. В порыве общего увлечения даже сам дядя Ваня некоторое время был под его обаянием, считал его великим человеком, работал на него бескорыстно в имении, чтобы поддержать знаменитость. Но оказалось, что Серебряков мыльный пузырь, не по праву занимающий высокий пост, а живые, талантливые люди, дядя Ваня и Астров, в это время гноят свою жизнь в медвежьих углах обширной неустроенной России. И хочется призвать кормилу власти настоящих работников и тружеников, прозибающих в глуши, и посадить их на высокие посты вместо бездарных, хотя и знаменитых серебряковых. После разговора с Антоном Павловичем внешний образ дяди Вани почему-то ассоциировался в моем воображении с образом Петра Ильича Чайковского. При распределении ролей пьесы было также немало курьезов. Выходило так, что некоторые любимые чеховым актеры нашего театра должны были играть все роли пьесы. Когда это оказывалось невозможным, Антон Павлович грозил нам, послушайте, я же перепишу конец третьего акта и пошлю пьесу в репертуарный комитет. Трудно теперь поверить, что после премьеры дяди Вани мы собрались в тесной компании в ресторане. И лили там слезы, так как спектакль, по мнению всех, провалился. Однако время сделало свое дело. Спектакль был признан. Продержался более 20 лет в репертуаре и стал известен в России, Европе и Америке. Все артисты играли хорошо. И Книппер, и Самарова, и Лужский, и Вишневской. Наибольший успех имели Лилина, Артем и я в роли Астрова, которую я не любил вначале и не хотел играть, так как всегда мечтал о другой роли, самого дяди Вани. Однако Владимиру Ивановичу удалось сломить мое упрямство и заставить меня полюбить Астрова. Поездка в Крым Это была весна нашего театра, самый благоуханный и радостный период его молодой жизни. Мы ехали к Антону Павловичу в Крым, мы отправлялись в артистическую поездку, мы гастролеры, нас ждут, а нас пишут. Мы герои дня не только в Москве, но и в Крыму, то есть в Севастополе и в Ялте. Мы сказали себе, Антон Павлович не может приехать к нам, Так как он болен, поэтому мы едем к нему, так как мы здоровы. Если Магомед не идет к горе, гора идет к Магомету. Артисты, их жены, дети, няни, рабочие, бутафоры, костюмеры, парикмахеры, несколько вагонов имущества в самую распутицу двинулись из холодной Москвы под южное солнце. «Шубы долой!» Вынимаете легкие платья, соломенные шляпы. Нужды нет, что день-другой померзнем в дороге, зато там согреемся. Целый вагон был отдан в наше распоряжение. Ехать предстояло двое суток, когда люди молоды и весна на дворе. Все кажется веселым и радостным. Нельзя описать всех шуток, забавных сцен, комических происшествий во время нашего путешествия. Мы пели, шалили. Заводили новые знакомства. Вот, наконец, Бахчисарай. Теплое весеннее утро, цветы, татарские яркие костюмы, живописные уборы, солнце. А вот и белый Севастополь. Мало в мире городов красивее его. Белый песок, белые дома — Меловые горы, голубое небо, Синее море с белой пеной волн, Белые облака при ослепительном солнце, Белые чайки. Однако через несколько часов Небо покрылось тучами, Море почернело, Поднялся ветер, пошел дождь С хлопьями снега, Загудела без перерыва зловещая сирена. Снова зима. Бедный Антон Павлович, который должен был плыть к нам из Ялты в такую бурю. Но мы напрасно его прождали. Напрасно искали на прибывшем из Ялты пароходе. От него пришла лишь телеграмма, извещавшая о его новом заболевании. Он едва ли приедет в Севастополь. Летний театр, в котором мы должны были играть, стоял мрачно на берегу моря, с заколоченными дверями. Их всю зиму не открывали, а когда на наших глазах распахнули и мы вошли внутрь театра, нам показалось, что мы очутились на Северном полюсе. Так там было холодно и сыро. Ежедневно молодая труппа наших артистов перед началом репетиций собиралась на площадке около театра. Тут же был известный театральный критик Васильев, приехавший для корреспонденции из Москвы. Так Гальдони странствовал со своими собственными критиками, пояснял он свою роль в нашей труппе. Настала Пасха, вернулось тепло. Неожиданно приехал Чехов, и он стал приходить по утрам на общее сборище к театру в городской сад. Однажды Антон Павлович услыхал, что ищут доктора для захворавшего артиста Артема, которого он очень любил, и которому он впоследствии специально писал роли и в «Трех сестрах» Чебутыкина, и в «Вишневом саде». «Послушайте, я же доктор при театре!» – воскликнул Чехов. Он гордился своими медицинскими знаниями гораздо больше, чем литературным талантом. «Я же доктор по профессии!» «Но иногда пишу в свободное время», — говорил он очень серьезно. Чехов пошел лечить своего любимца Артема и прописал ему валерьяновых капель, то есть то самое лекарство, которое в шутку дает всем его доктор Дорн, одно из действующих лиц его чайки. Наступил первый спектакль. Мы показали Чехову, а, кстати, и Севастополю дядю Ваню. Успех был чрезвычайный. Автора вызывали без конца и меры. На этот раз Чехов был доволен исполнением. Он впервые видел наш театр в полной обстановке публичного спектакля. Во время антрактов Антон Павлович заходил ко мне, хвалил, а по окончании сделал одно лишь замечание по поводу отъезда Астрова. «Он же свистит, послушайте, свистит!» Дядя Ваня плачет, а Астров свистит. И на этот раз большего я добиться от него не мог. Как же так, говорил я себе, грусть, безнадежность и веселый свист. Но и это замечание Чехова само собой ожило на одном из позднейших спектаклей. Я как-то взял да и засвистал на авось по доверию и тут же почувствовал правду. «Верно! Дядя Ваня падает духом и предается унынию, а Астров свистит. Почему? Да потому что он настолько изверился в людях и в жизни, что в недоверии к ним дошел до цинизма. Люди его уже не могут ничем огорчить, но на счастье Астрова он любит природу и служит ей идейно, бескорыстно».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 Мы переехали в Ялту, где нас ждал почти весь русский литературный мир, который, точно сговорившись, съехался в Крым к нашим гастролям. Там были в то время Бунин, Куприн, Мамин Сибиряк, Чириков, Станюкович, Елпатьевский и, наконец, только что прославившийся тогда Максим Горький, живший в Крыму из-за болезни легких. Тут произошло наше знакомство с Горьким, которого... Мы общими усилиями убеждали писать нам пьесы. Одна из его будущих пьес «На дне» была в то время уже задумана, быть может, даже набросана в основных чертах, и он рассказал мне ее содержание. Кроме писателей в Крыму было много артистов, музыкантов, и среди них выделялся молодой Рахманинов. Ежедневно в известный час... Все актеры и писатели сходились на даче Чехова, который угощал гостей завтраком. Хозяйничала сестра Антона Павловича, Мария Павловна, наш общий друг. На главном месте хозяйки восседала мать Антона Павловича, прелестная старушка, всеми нами любимая. Слушая рассказы об успехах пьес Антона Павловича, она, несмотря на свои преклонные лета, Непременно захотела поехать в театр, чтобы смотреть не нас, конечно, а Антошину пьесу. В день ее выезда, придя до завтрака, я застал Чехова чрезвычайно взволнованным. Оказывается, что мамаша вынула из сундука свое старинное шелковое платье, чтобы надеть его вечером в театр. Антон Павлович пришел в ужас. Мамаша в шелковом платье смотрит пьесу Антоши. Послушайте, нельзя же так. И тут же, после горячего восклицания, он закатывался веселым, очаровательным смехом, потому что бытовая картина мамаши, сидящей в шелковом платье и аплодирующей сыну, который написал пьесу и теперь ездит в театр, чтобы раскланиваться публике, казалась ему очень смешной и мещански-сентиментальной. На ежедневных обедах у Чехова часто говорили о литературе. Эти споры специалистов открывали мне много важных и полезных для режиссера и актера тайн, о которых не ведают наши сухие педагоги по истории и литературы. Чехов убеждал всех, чтобы они писали пьесы для художественного театра. Однажды кто-то сказал, что из какой-то повести Чехова легко сделать пьесу. Принесли книгу и заставили москвина читать рассказы его чтение так понравилось антону павловичу что с тех пор ежедневно после обеда он заставлял талантливого артиста читать что нибудь вот так москвин сделался присяжным чтецом чеховских рассказов на благотворительных концертах наши гастроли в крыму кончились в награду за наш приезд чехов и горький обещали написать нам по пьесе между нами говоря Это и была одна из главных причин, почему гора двинулась к Магомету. Три сестры После успеха Чайки и Дяди Вани театр не мог уже обойтись без новой пьесы Чехова. Таким образом, наша судьба с тех пор находилась в руках Антона Павловича. Будет пьеса, будет и сезон. Не будет пьесы, театр потеряет свой аромат естественно что мы интересовались ходом работы писателя самые свежие сведения о нем получались от о л книппер однако почему она так хорошо осведомлена обо всем почему она поминутно проговаривается то о здоровье антона павловича то о погоде в крыму то о пьесе то о приезде или не приезде в москву чехова «Э, э сказали мы с петром ивановичем Наконец, к общей радости, Чехов прислал первый акт новой пьесы без названия. Потом пришел второй акт, третий. Не хватало только последнего. Наконец, приехал и сам Антон Павлович с последним актом и было назначено чтение пьесы в присутствии самого автора. В фойе был поставлен большой стол – покрытый сукном, все расселись вокруг него с Чеховым и режиссерами в центре. Присутствовали вся трупа, служащие, кое-кто из рабочих и из портных настроение было приподнятое. Автор волновался и чувствовал себя неуютно на председательском месте. Он то и дело вскакивал, отходил, прохаживался, особенно в те минуты, когда разговор принимал, по его мнению, неверное или просто неприятное для него направление. Обмениваясь впечатлениями по поводу только что прочитанной пьесы, одни называли ее драмой, другие – трагедией, не замечая того, что эти названия приводили Чехова в недоумение. Один из ораторов с восточным акцентом, стараясь блеснуть своим адвокатским красноречием, начал с пафосом свою речь трафаретными словами «Я принципиально не согласен с автором, но…» и так далее. Этого принципиально Антон Павлович не выдержал. Он ушел из театра, стараясь остаться незамеченным. Когда его отсутствие обнаружилось, мы не сразу поняли происшедшее и подумали, что он захворал. По окончании беседы я бросился к Чехову на квартиру и застал его не только расстроенным и огорченным, но и сердитым, каким он редко бывал. «Нельзя же так, послушайте! Принципиально!» — воскликнул он, передразнивая оратора. Должно быть, трафаретная фраза переполнила терпение Антона Павловича. Но была и более важная причина. Оказывается, что драматург был уверен, что он написал веселую комедию, а на чтении все приняли пьесу как драму и плакали, слушая ее. Это заставило Чехова думать, что пьеса непонятна и провалилась. После первого чтения пьесы началась режиссерская работа. Прежде всего, Владимир Иванович Немирович Данченко, как всегда, направил литературную часть, а я, как полагается, написал подробную мизансцену, кто куда, для чего должен переходить, что должен чувствовать, что должен делать, как выглядеть и прочее. Артисты работали усердно, и потому довольно скоро срепетировали пьесу настолько, что все было ясно, понятно, верно. И тем не менее пьеса не звучала, не жила, казалась скучной и длинной, ей не хватало чего-то. Как мучительно искать это что-то, не зная, что это! Все готово, надо бы объявлять спектакль, но если пустить его в том виде, в каком пьеса застыла на мертвой точке, успеха не будет. А между тем мы чувствовали, что есть элементы для него, что для этого все подготовлено и не хватает только магического чего-то. Сходились, усиленно репетировали, впадали в отчаяние, расходились, а на следующий день опять повторялось то же самое, но безрезультатно. «Господа, все это потому, что мы мудрим», — вдруг решил кто-то. «Мы играем самую чеховскую скуку, самое настроение. Мы тянем, надо поднять тон, играть в быстром темпе, как водевиль». После этого мы начали играть быстро, то есть старались говорить и двигаться скоро, отчего комкалось действие, просыпался текст слов, целые фразы. Получалась общая сутолока, от которой становилось еще скучнее. Трудно было даже понимать то, о чем говорят действующие лица и что происходит на сцене. В одну из таких мучительных репетиций произошел интересный случай, о котором мне хочется рассказать. Дело было вечером. Работа не ладилась. Актеры остановились на полусловии, бросили играть, не видят толка в репетиции. Доверие к режиссеру и друг к другу было подорвано. Такой упадок энергии является началом деморализации. Все расселись по углам, молчали в унынии. Тускло горели две-три электрические лампочки, и мы сидели в полутьме. Сердце билось от тревоги и безысходности положения. Кто-то стал нервно царапать пальцами А скамью, отчего получился звук скребущей мыши. Почему-то этот звук напомнил мне о семейном очаге. Мне стало тепло на душе, я почуял правду, жизнь и моя интуиция заработала. Или, может быть, звук скребущей мыши в соединении с темнотой и беспомощностью состояния имел когда-то какое-то значение в моей жизни, о котором я сам не ведаю. Кто определит пути творческого сверхсознания? По тем или другим причинам я вдруг почувствовал репетируемую сцену. Стало уютно на сцене. Чеховские люди зажили. Оказывается, они совсем не носятся со своей тоской, а напротив ищут веселье, смеха, бодрости. Они хотят жить, а не прозебать. Я почуял правду в таком отношении к чеховским героям. Это взбодрило меня и я интуитивно понял, что надо было делать. После этого работа снова закипела. Не ладилась только роль Маши у Книпер, но с ней занялся Владимир Иванович, и при дальнейших репетициях у нее тоже вскрылось что-то в душе, и роль пошла превосходно. Бедный Антон Павлович не дождался спектакля. Он уехал за границу под предлогом ухудшения здоровья, хотя я думаю, что была и другая причина, то есть волнение за свою пьесу. Это предположение подтверждалось и тем, что он не давал нам своего адреса, по которому мы должны были бы известить его о результате спектакля. Его не знала даже сама Книппер, а казалось бы, что она... Вместо Антона Павловича остался его ставленник, по военным делам милый полковник который должен был следить, чтобы не было никаких упущений по части обмундировки, выправки, привычек офицеров, их жизни и быта и прочего. На эту сторону Антон Павлович обращал особое внимание, так как по городу ходили слухи, что Чехов написал пьесу против военных, и это вызывало в их среде смущение, недобрые чувства и тревожные ожидания. На самом деле Антон Павлович меньше всего хотел обижать военное сословие. Он прекрасно относился к нему, особенно к армейцам, которые, по его словам, несли культурную миссию, приезжая в Медвежьи углы и принося с собой новые запросы знания, искусства, веселья и радость. В связи с постановкой «Трех сестер» вспоминается еще случай, характеризующий Чехова – Во время генеральных репетиций мы получили от него из-за границы письмо, опять-таки без точного обозначения адреса. Оно гласило только вычеркнуть весь монолог Андрея в последнем акте и заменить его словами «Жена есть жена». В рукописи автора у Андрея был блестящий монолог, великолепно рисующий мещанство многих русских женщин, До замужества они хранят в себе налет поэзии и женственности, но, выйдя замуж, спешат надеть капот, туфли, бесвкусные и богатые уборы. В такие же капоты и туфли облачаются их души. Что сказать о таких женщинах и стоит ли долго на них останавливаться? Жена есть жена. Тут посредством интонации актера все может быть выражено. И на этот раз сказался содержательный и глубокомысленный лаконизм Чехова. На премьере имел очень большой успех первый акт, изображающий именины Ирины. Пришлось многократно выходить на вызовы, которые в то время еще не были отменены. Но после других актов и по окончании пьесы аплодисменты были настолько жидкие, что мы с натяжкой выходили по разу. Нам тогда казалось, что спектакль не имел успеха и что пьеса и исполнение не приняты. Потребовалось много времени, чтобы творчество Чехова и в этой пьесе дошло до зрителя. В смысле актерского и режиссерского творчества этот спектакль считается одним из лучших в нашем театре. Действительно, Книпер, Лилина, Савицкая, Москвин, Качалов, Грибунин, Вишневский, Громов, а впоследствии Леонидов Артем, Лужский, Самарова могут считаться образцовыми исполнителями и создателями классических чеховских образов. Я также имел успех в роли Вершинина, но не у себя самого, так как не нашел в этой роли того самочувствия и состояния, которое создается при полном слиянии с ролью и поэтом. Антон Павлович Чехов. По возвращении из-за границы остался доволен нами, но только жалел, что не так звонили и изображали военные сигналы во время пожара. Он поминутно печалился и жаловался нам на это. Мы предложили ему самому перерепетировать закулисные звуки пожара и предоставили ему для этого весь сценический аппарат. Антон Павлович с радостью принял на себя роль Режиссера и с увлечением, принявшись за дело, дал целый список вещей, которые следовало приготовить для звуковой пробы. Я не был на репетиции, боясь мешать ему, и потому не знал, что там происходило. На спектакле после сцены пожара Антон Павлович вошел в мою уборную, тихо и скромно сел в угол дивана и молчал. Я удивился и стал расспрашивать его. «Послушайте, нельзя же так. Они же ругаются», — коротко объяснил он мне. Оказывается, что рядом с директорской ложей сидела компания зрителей, которая сильно ругала пьесу, актеров, театр. А когда началась какофония звуков пожара, они не поняли, что это должно было изображать, и стали хохотать, острить и глумиться, не зная, что рядом с ними сидел автор пьесы и режиссер пожарных звуков. Рассказав о происшедшем, Антон Павлович закатился добродушным смехом, а потом закашлялся так, что стало страшно за него и его болезнь.